Глава 28. Взаимовыгодное дело. Волшебная ночь супругов закончилась далеко не самым добрым утром. В особняк снова заявился черкасский. Пришлось покидать тёплую постель со спящей Зариной и топать к раннему гостю, о котором доложила дежурившая под дверью Жучка. После приветствия визитёр задал неожиданный вопрос. Забыл вчера спросить. Твоя предполагаемая встреча с королём Швеции может предотвратить их наступление на Москвию. Именно об этом я и хотел договориться с Карлом. Делимир слегка отарапел, пытаясь понять, как этот с виду юнец собирается убедить короля Швеции отменить уже принятое решение. На дурака и хвостуна вроде не похож, что подтверждал и солидный послужной список боярина. А вдобавок один раз он уже вынудил Карла отступить. Тогда, стоит поторопиться, Данила наконец заговорил черкасский. Самое позднее через 2 дня начнётся война. Сегодня Карл получит предложение о встрече, но нам ещё двое суток добираться к границе. Выезжать нужно прямо сейчас, а до этого надёжно укрыть Зарину. Ты же не собираешься брать её с собой в стан врага. Не собирайся. Вечером, покидая особняк, глава тайного приказа рассказал кое-что о расследовании покушения на царя. Напрашивался однозначный и весьма неприятный вывод. Предатель затесался где-то среди приближённых к государю и, похоже, мог как-то прослушивать всё, что говорится в кабинете Пожарского. «Тогда предлагаю...» «Долемир», — перебил собеседника Ерёмин, — «давай сделаем по-моему». «Э, как?» «Пожарский сейчас где обитает?» «Ну, как обычно». В Кремле, в собственных палатах. А местечко для Зарины где-то рядом найдется? С ума сошел? Нельзя все яйца в одной корзине хранить. Ты сначала выслушай. С Зарины останется моя собачка. Она лучший охранник. Можешь поверить. И уж ежели к тем палатам кто-то с недобрыми намерениями подойдет, Зарина точно узнает. А жучка поможет ей с любой бедой совладать. Ха. Твоя псина еще и мысли читать... Он её просто повышенное чутьё на опасность. Еремеев в третий раз перебил собеседника. "Ну, как это возможно?" "Да лимир, я же не выспрашиваю про твои секреты." "Ладно", кивнул Черкасский. "В палатах нынче безлюдно. После смерти жены государя там даже фрейлины не появляются. Предлагаю на пару-тройку ночей разместить там сразу трёх фрейлин. Трёх? Ну да. Зарину, Ладу и Жучку. А, как звучит?" Фрейлина жучка. «Ладно, сделаем по-твоему. Подготовь их к отъезду и сам собирайся. Отправляйтесь через полчаса. Кого-то из своих возьмёшь с собой? Да, поедут трое. Ещё двое будут охранять Фрейлин». «А кто?» — спросил Далемир и спешно добавил. «Мне пропуска на них нужно оформить». «Гаврила и Борич». «Добро. Через полчаса вернусь с майором. Он отправится с тобой. Погоди». остановил его Еремеев. Перед встречей с Карлом. Мы куда прибудем? Наши силы занимают городок Белый, западней Шведы. Тогда будет просьба. Мне надо срочно отправить письмо в Крашен. Можно через того же Спиридон? А кому доставить? спросил Чуркаский, усмехнувшись. Его тайную службу используют для передачи посланий иностранцев. Лариону. Он там сейчас главный. Готовь своё письмо. Александр набросал послание, предупредил Яхмана и Асабистов о предстоящей поездке и поспешил к жене. Когда Еремеев вернулся в комнату, Зарина уже поднялась и оделась. "Черкасские опять хотят упрятать меня в глушь", спросила она. "Не знаю". Я его слушать не стал. Сразу предложил тебе, Ладу и Боричу с Гаврилой отправить в Кремль, погостить в палатах Пожарского. Потом расскажешь, как цари живут. "Не поняла. А ты куда опять собрался?" надо постараться предотвратить войну со Швецией и спасти царя Москвы. Вторую задачу решать придётся тебе. Ты и местных и Москву лучше знаешь, а я поеду Карл. Он мне слишком много должен. Пора спросить за долги. Карл снова собрался воевать. Ха, он точно сумасшедший. Ха, как ни странно, похоже его вынудили. И на этом я хочу сыграть. Данила, может, не стоит, жалобно произнесла Зарина, заранее зная ответ мужа. Тогда придётся воевать с тайным приказом. Они не желают отпускать тебя за пределы Московии. Так, может, вместе останемся, заговорщиков искать. А к Карло поедет кто-нибудь другой. После долгожданного воссоединения Зарина не была готова к столь скорой разлуке. Предел моих мечтаний всегда быть рядом с тобой. Я бы вообще привязал себя к тебе и неустанно охранял с любовью и нежностью. Да только не получается. Такое ощущение, что очень многим нестерпимо плохо, когда другим хорошо. Ежели их не вразумить вовремя, прольётся кровь не в чём не повинных людей. И ты считаешь, что сумеешь убедить такого негодяя, как Карл? А я не буду никого ни в чём убеждать. Любимая, король Швеции не тот человек. Ему надо объяснять выгоду моего предложения. Ему надо объяснить выгоду моего предложения и описать все убытки, которые ждут, ежели он его не примет». «Ты собираешься сотрудничать с этим подлецом?» «Ха, знаешь, не так давно я страстно желал ему мучительной смерти. Однако уничтожишь одного негодяя, его место займет другой. А против Карла у меня есть бесценный документ, которого он может...» «А против Карла...» «У меня есть бесценный документ, которого он до смерти боится». «Мой муж интриган?» — искренне удивилась Зарина. «Ха, чего не сделаешь ради того, чтобы нас никто не отвлекал друг от друга», — усмехнулся Еремеев. «Ладно», — тяжело вздохнула она. «Надеюсь, ты не сегодня отбываешь?» «Раньше отправлюсь, раньше вернусь. Через 20 минут за мной заедет майор, а мне ещё нужно успеть рассказать тебе о новых способностях жучки и одного шустрого воробушка». Получив возможность превращаться в птичку, пульсирующий в таком виде мог долго находиться вдали от хозяина. Источник требовался, чтобы озвучивать зарине мысли жучки. Еремеев рассказал об этом супруге, предупредив, чтобы более никто о том не знал. Вскоре четверо смолян в сопровождении десятка бойцов в Московии уже скакали на запад. Они очень спешили. По сведениям разведки, 6 полков из Западной Европы достигли Нейвеля. Самое позднее через двое суток они подойдут к стенам городка Белый. А ведь э, в операции по предотвращению войны уже задействован особый отряд Смоленской дружины. Сделал небольшое открытие Александр. По бумагам мы все четверо в нём состоим. Надо будет Тваримиру подкинуть мысль для доклада начальству, если у меня получится. Должно получиться. Лариону надо успеть добраться до Белого к моему приезду. Он, кстати, тоже осабист. К вечеру Карл въехал в Велеш. И разместился на ночь в одном из самых просторных особняков. Король по пути провёл несколько совещаний, выслушивая предложения высшего офицерства о возможных путях наступления. Накануне всем шпионам, находящимся в Москве, был отправлен приказ активизировать работу, в том числе и диверсионную. Цель нарушить оперативность управления войсками. Утром он ожидал доклад о первых результатах. Сегодня Карл не желал больше никого видеть. Он сменил походный мундир, в одиночестве поужинал и собирался немного поработать с картами. Хотелось лично изучить расположение русских войск и выбрать предложение с максимальным шансом на успех. Однако, стоило ему устроиться за столом, как в дверь постучали. "Войди", невольно проборчал король. "Ваше величество, там баймали одного перебежчика. Он передал бумагу и утверждает, что вы его обязательно примете". "Что за ерунда? Какая ещё бумага?" А вот. Адъютант держал в руке свёрнутый лист. Она с вензелями барона Альбрехта. Маги её проверили, угрозы нет. Упоминание барона сразу насторожило монарха. Он отодвинул в сторону карты и произнёс: "Разверни и читай". Э, "Прошу прощения, ваше величество, здесь не по-шведски". "Хорошо, давай сюда". Взяв клочок бумаги, Карл сразу узнал почерк барона. Прочитал русский текст. "Где этот перебежчик?" Э, прикажи доставить её, да? И поскорее. Адъютант поспешил выполнить приказ, оставив короля в некотором недоумении. Неужели документы так и не попали в руки Данила? Тогда что за типов принёс? Кого он представляет? Оставьте нас, приказал Карл, когда связанного доставили в комнату. После того, как охрана вышла, спросил уже по-русски: "Откуда у тебя эта бумага? Боярин Данила просил передать". Король постарался сохранить лицо, услышав худший для себя ответ. И чего хочет, боярин Данила? Ему надобно переговорить с королём Швеции по взаимовыгодному для обеих сторон делу. Не без труда, выговорил пленник. А ты ничего не потуешь? это Данила сказал. Да, у меня даже письмо имеется, только мы достать его не смогу. Веревки мешают. Сказали: "Ты перебежчик?" Ха, скорее парламентарий. Мы ведь пока не воюем, твоя правда. Тебя сейчас развяжут. Король вызвал адъютанта и приказал освободить пленника. Прочитав письмо, задумался. Хм. Он действительно одолел метаморфа или врёт? Думаю, не врёт. Теперь уж точно никто не возьмёт за костное убийство Данила. Возникла первая мысль после прочтения. А этот неубиваемый тип? Припёрся сюда. И почему-то именно сейчас. Сам факт того, что Данила снова оказался на пути его войск, в конец подпортил и без того паршивое настроение. Крашенский боярин был сродни злому року, преследовавшему Карла с момента вторжения в Смоленскую республику. Однако, больше всего его озадачило предложение некоего взаимовыгодного дела. В свое время Карл собрал о Даниле Ревине всю доступную его людям информацию. Согласно досье, молодой наглец являлся выходцем из семьи торговца. Все его родственники по слухам погибли от рук разбойников, но самому парню удалось выжить. Хм. Неужели в боярине проснулась торговая жилка? Он решился продать бумаги Альбрехта. «Я в это не верю. Однако встретиться с ним придётся. И поскорее, пока ненавистный советник не припёрся на передовую. Недомерок наверняка захочет помешать нашему разговору». В письме было обозначено место и время для переговоров. Данило предлагал встретиться в деревеньке неподалёку от города Белые, где стояли войска шведов. «И не боится ведь, гад? Сразу хочет показать, что ему чихать на всю мою армию!» – недовольно подумал Карл. «Хм, ну да». Он ни один раз доказал, что умеет выходить сухим из воды. Ладно, послушаем завтра, что за взаимовыгодное дело. Пожарский не любил собак, поэтому Жучка проникла в палаты незаметно, даже для охраны. Лада и Зарина отвлекли стражников, и лазутчица проскочила внутрь. До прихода хозяина палац женщины разместились в гостиной. На обед их пригласили в трапезную, и только за ужином они увидели царя. "Приветствую, дамы", поздоровался он. Да лемир сказал, что вы временно поживёте у меня. Да, господь. Надеюсь, мы вас не сильно стесним. Я тоже на это надеюсь. По вечерам я продолжаю работать, поэтому в доме не шуметь и меня по пустякам не отвлекать. Понятно? Да. Ты, царь обратился к племяннице, э, после ужина зайдёшь ко мне. Разговор имеется приватный. Но тебе, Лада, обустройство ваших комнат. Придут горничные, сменят постели, покажут, где там чего лежит. Сразу закажи им баньку истопить. У меня тут всё имеется. А спасибо, государь. Рабочий кабинет пожарского примыкал к одной из спален, в которой царь Москвы в последнее время ночевал, поскольку ежедневно засиживался за бумагами. Зарину он позвал поговорить о Данииле. Твой супруг действительно способен остановить Карла? спросил он, когда племянница зашла в кабинет. Хм, не помню, чтобы он брался за дело, которое ему не по силам, чуть подумав ответила племянница. Черкасский уже поведал обо всех его подвигах. Однако на Смоленской земле ему лешие с Кикиморой, тьфу, нечистая сила, помогали. А тут, может, Слава голову вскружила. Молодые люди — падки до медных труб. «Мой Данила не из таковых дядя. Другой бы давно нос задрал. На каждом перу себя выпячивать стал. А он? Мне иногда кажется, что эта самая Слава его тяготит». Далемир сказал... «Твой супруг передал ценные документы о шведской агентуре. Благодаря им люди Черкасского быстро изобличили всю сеть Карла в Москве. Весьма ко времени, ибо шпионы получили приказ к активным действиям и могли бы натворить много бед. Не знаешь, откуда у него документы?» «А барон Альбрахт прислал. Он перед смертью повздорил с Карлом и решил отомстить». Зарина, несмотря на краткость встречи с супругом, всё-таки успела заставить его рассказать обо всём, чем он занимался в её отсутствии. Данила очень сжато поведал о главных событиях, в том числе и о Мии, которая сейчас жила в их доме. Выходит, он не все бумаги нам передал. Про то не знаю. Мы и поговорить-то с ним толком не успели. Одну ночь вместе и снова разлука. Мне бы тоже хотелось с ним пообщаться, произнёс Григорий. Но сперва надо с Карлом решать. Война, нам нынче весьма не, кстати. Война никогда не бывает, кстати. Только мозлодеи находят в ней выгоду, горько заметила Зарина. Ты права, применится. Однако в нынешней ситуации боевые действия нам, как серпомпо, в общем, совсем паршиво. Надеюсь, у моего Данила всё получится. Вскоре пожарский дал понять, что аудиенция закончена, и Зарина покинула кабинет. Она быстро нашла подругу среди комнат царского жилища. Зарина А зачем такие огромные спальни? спросила Лада. Она сидела в углу комнаты, забравшись с ногами на кресло и большими глазами осматривала просторное помещение. "Вот царя всё должно быть грандиозным, я думаю. А где Жучка? Под кроватью затаилась. Воробушка нашего не видела, наверное, там же". Что пожарский сказал? "А ничего интересного про мужа спрашивал". Он думал, что после столь долгой разлуки я сразу кинулась с ним о делах разговаривать. Неужели нет? Луково улыбнулась Лада. А что же вы делали? А тебе в подробностях рассказать или достаточно будет краткого изложения? Ну, а в общем, прошлой ночью поспать не удалось, поэтому сейчас я с ног валюсь. Показывай мою комнату. Погоди. А как же банька? А завтра. Всё завтра. Однако и на этот раз поспать зари не удалось. Прилетел воробей и принялся щипать за ухо. Да отстань ты. Она повернулась на другой бок и почти сразу вскочила. Что случилось? Чужай в доме, доложил воробей. Где? Зарина принялась спешно одеваться. В покоях царя? Что? Она подскочила, запуталась в собственной сорочке. Сам видел, Жучка почуяла. Боярыня плюнула на верхнюю одежду и направилась к выходу из комнаты в ночной сорочке, прихватив кинжал. Возле приоткрытой двери Едван не споткнулась о Жучку. Сейчас он выйдет из покоев, и мы его схватим. предложил воробушек, примостившийся на плече Зарины. "Кого? Врага?" Зарина не могла понять, как лиходею удалось пройти мимо охраны и почему собачка пропустила кого-то в покои. "А как же царь? Его там нет." Да нёс, мысли жучки пернатой. Зарина собиралась выказать возмущение, но тут скрипнула дверь и в гостиную вышел пожарский в исподнем. "А это тогда кто?" Магические светильники в гостиной на ночь не гасили, поэтому гостья сразу заметила Глаза у дяди были закрыты, а ещё он немного прихрамывал, чего раньше не водилось. Что с ним? Зарина не рискнула выйти из комнаты, продолжая наблюдать за родственником. Пальцирующий тем временем уговорил Жучку не выскакивать и выпорхнул из апочевальни. Он пристроился за спиной спящего царя, который подошёл к столу, сел на мягкий стул, уверенно взял лист бумаги, перо и принялся что-то писать. Он же ничего не видит. Зарина не могла найти объяснения происходящему и совершенно не понимала, что следует предпринять: разбудить его, а вдруг что-то случится? Вдруг сделаю итог махуже. Она продолжала наблюдение. Жучка тоже оставалась возле щёлки в проходе и не двигалась с места. Пульсирующий в это время подобрался совсем близко. Он сидел на спинке стула и сверлил взглядом затылок пожарского. Тот наконец закончил писать. Смял бумажку, поднялся, дошёл до единственного в гостиной окна, открыл форточку, выбросил в неё свою писанину, после чего вернулся обратно в спальню. Прилетел и воробей, уселся прямо на голову жучки. Цайп снова в комнате. Вольсерующий озвучил ощущение собачки. Ты можешь объяснить, кого мы сейчас видели?